Анклав. Москва. Транспортный узел Шереметьево. Обычная рабочая свистопляска. Обычные недоразумения. Внимание! Эшелон 639, зэплатформа 12. Погрузка завершена. Повторяю. Эшелон 639, зэплатформа 12. Погрузка завершена. До отправления в путь за минуты. Двери вагонов закрыты. Усталые железнодорожники отправляют финальное подтверждение. Диспетчер открывает семафор и эшелон медленно тянется прочь, а платформа вновь заполняется людьми и грузами. Совсем скоро подойдет следующий состав. Внимание! До прибытия шума 650-20, платформа 12. Осталось 11 минут. Внимание! Внимание! С самого начала строительства станции администрация «Шарика» отдала под нужды науком добрую треть железнодорожного сектора, серьезно подвинув остальных клиентов большая корпорация претендовать не могла, иначе банклав попросту встал, поэтому компенсировала недостаток мощностей, все возрастающей интенсивностью их использования. Последние четыре месяца поезда на станцию и в новую промышленную зону науком отправлялись буквально один за другим. вагоны загружались с колес, без перегрузки на складах шарика. Выплачивались гигантские сверхурочные и ремне казалось, что тяжелее уже и быть не может. Он отвечал за формирование эшелонов, распределял грузы и людей, улаживал бесконечные споры, конфликты, ругался или шел навстречу и мечтал лишь о том, чтобы этот хаос поскорее закончился. Но после случившихся в Москве беспорядков, работы в очередной раз прибавилось. Теперь науком отправлял не только грузы, но и людей, завербованных беженцев с болота, которым обещали в Северном промышленном районе работу, жилье, а главное – безопасность. Основную массу людей сажали в вагоны прямо на Колыме. Однако пропускной способности, идущих в промышленную зону веток, не хватало, поэтому часть потока перенаправили в шарик, превратив жизнь Ремнева и других сотрудников железнодорожного сектора транспортного узла в кромешный ад. 30 мотоциклов?» «Да», — скромно подтвердил Зяблик. «Ровно столько». «Где вы там гонять-то будете, а?» — осведомился Ремнев. «Хм, как раз там и будем», — хмыкнул байкер. «Все лучше, чем на внедорожнике». «Тридцать не пропущу!» Железнодорожнику очень не хотелось прикидывать, куда запихнуть неожиданно возникшую технику. «А ты и не должен пропускать», — спокойно ответил зяблик. «Твое дело сделать пометку, что мы грузимся, отвалить в сторону и не мешать. Ты видел сопроводиловку из науком? Так давай исполняй!» Ремнев вздохнул. Тридцать мотоциклов, куча багажа, орущий в клетке кот и несколько десятков байкеров в живописных кожаных шмотках парни и девицы. Откупоренные банки пива, татуировки и нахальные взгляды прилагаются. У некоторых байкеров огнестрельные ранения. Судя по всему, ребята поучаствовали в болотной заварушке. Документы, как ни странно, не липовые. Эшелон 652С, пункт назначения промышленная зона науком. К платформе медленно подтягиваются вагоны. Погрузку объявят минуты через полторы. Нужно определяться. «Мотоцикл оформляйте как багаж», — распорядился Ремнев. Приедут следующим эшелоном. Попытался распорядиться, потому что... «Ага», — кивнул Зяблик. «Идея понятная, но мы против». «Какой еще следующий эшелон?» — заволновались его приятели. «Он смеется. Дайте ему пару таблеток». «Парень, ты в своем уме?» В обычном случае Ремнев давно вызвал бы наряд безов и объяснил разошедшимся самокатчикам правила поведения в общественных местах. Однако документы, затянутые в кожу банди подписал вице-президент науком. Ссориться с которым простому железнодорожнику было не с руки. Пришлось вступать в переговоры. «Чем не нравится идея? Следующий состав, целиком грузовой, место для ваших табуреток найдется, а я тебе выдам большую и красивую квитанцию!» «Ты видишь, какой здесь бардак?» — осведомился Зяблик. «Я в нем работаю!» — вздохнул Ремнев. «А там, куда мы едем, бардак еще хуже!» — рассудительно продолжил байкер. «Твоё дело маленькое — запихнуть нас в вагоны, а там в зоне науком нас надо разгрузить и перенаправить. Там все на ушах стоят, и мы не станем рисковать мотоциклами. Сейчас такое время, что имущество должно быть на виду!» — хмыкнул стоящий позади зяблика Крепыш. «Разве у тебя не записано, что мы с багажом? Кто-нибудь дайте ему в репу!» Однако Ремнёв чувствовал, что и хидные, и обидные фразы выкрикивают без напряжения. Байкеры прекрасно знали, что оспорить их документы железнодорожник не сможет и откровенно дурачились, ожидая неминуемой победы. И дождались. Эшелон 652С был смешанным, что позволило Ремневу с честью выйти из положения. Он вывел на экран коммуникатора схему поезда и быстро поменял наполнение нескольких вагонов. «Займете 14-й, это пассажирский, и 15-й, грузовой». Погрузка еще не началась, поэтому внесенные железнодорожником изменения привели всего лишь к легкой неразберихе на платформе. При желании сможете ходить и любоваться на свой гараж. Отлично! — повеселел Зяблик. Вагон для вагона, то, что надо. Вы хороший человек, господин Ремнев. Грузите, железяки, ждать вас никто не будет. Анклав, Москва. Территория Колыма. Фильтрационный лагерь номер 4. Тот, кто хочет выжить, должен меняться в соответствии с обстоятельствами. Пусть даже инстинктивно. Сегодня утром администрация Шанхайчика официально обратилась к СБА с просьбой принять решительные меры по наведению на болоте порядка. Как говорится в заявлении, продолжающиеся бои способны поставить анклав на грань гуманитарной катастрофы и... На огромном мониторе одном из двадцати, установленных безами в четвертом палаточном лагере, непрерывно транслировались картинки с болота. То затухающие, то вспыхивающие с новой силой перестрелки. Отряды уруса, отряды китайцев, отряды вудуистов, горящие дома, заваленные мусором улицы, разграбленные магазины и трупы. На которые молча пялились собравшиеся вокруг экрана в болотнике. Трупы, трупы, трупы. Раз в полчаса шёл блок новостей, во время которого обязательно показывали обновлённую карту влияния. До вчерашнего дня у рус и китайцы шли ноздря в ноздрю, и те и другие захватили примерно по трети болота. Однако ожесточённый ночной бой, отзвуки которого долетели даже до Колымы, выиграл Тагиев, и теперь положение триады стало угрожающим. Трупы, трупы, трупы. И болотники, злобно взирающие на делящих их дома чужаков. Мертвый хорошо знал, что нужно показывать лишившимся своей территории людям. А над речами дикторов работали лучшие спецы СБА, психологи и пропагандисты. Продуманные тексты не призывали к отмщению, не наполняли души обездоленных людей пониманием того, что земли у них больше нет. — Триада не справляется, — прокомментировал Петруха Бобры последнее событие. — Подкусил больше, чем мог, и подавился. — Подкусил нормально, — хмурый ответил метроха. Бейся, они в старые времена поднебесники урусом наваляли бы по самое не неболусе. А сейчас границы нет, и его русские сородичи подмогу прислали. — Ты еще скажи, что это не по правилам, — хмыкнул Петруха. — Это полный птец, потому что ни хрена не ясно, чем закончится. — Еще одной резней, разве что. А дикторы, словно услышав диалог братьев, обратились к поднятой ими теме. Тем временем российское правительство перебросило к восточной границе анклава уже второе армейское соединение. Сегодня утром в Балашиху начали пребывать передовые части 6-й мотострелковой дивизии Федерального министерства по делам перемещенных лиц. А два дня назад, напомним, в город Железнодорожный была передислоцирована десантно-штурмовая дивизия ОКР. Официальное заявление гласит, что данные действия предпринимаются в связи со вспыхнувшими в анклаве Москва беспорядками. «Сегодня ночью они показали, в связи с чем приехали», – пробурчал Петруха. Как и все болотники, бобры не сомневались, что переодетые в гражданское солдаты влились в отряды Уруса. Объяснить успехи Тагиева чем-нибудь другим не представлялось возможным. «Дерьмо», – мрачно прокомментировал Метроха. «Нужно отметить, что аналогичные действия предпринимает не только российское правительство. Ведущий ванглав Франкфурт-магистрали – Перекрыты десантные дивизии баварского султаната. Лондон-Абат направил войска к Эдинбургу, а и париж к Марселю. СБА выражает решительный протест. «Два грузовика – дерьма», – усилил Петруха. «Однако мировые новости его интересовали мало». тимоха не зря сказал, что болота больше нет. «Пока мы здесь сидим, Урус все под себя подгребает». «Хочешь вернуться и повоевать?» «Нет, на хрен То есть вы не вернетесь?» Бобры сумрачно посмотрели на задавшего вопрос подростка и на других болотников, напряженно ожидавших ответа. Посмотрели в их глаза и взгляды не отвели. Не потому, что были уверены в своей правоте, а в силу привычки. Бобры редко тушевались. «Мы еще не знаем», — буркнул Петруха. «Нужно посмотреть и все взвесить». «Наш дом разрушен. Я в репортаже видел». Спокойно произнес подросток страшные слова. «Отец говорит, что там теперь чужаки». «Теперь мы там чужаки!» — выкрикнули из толпы. «Нам некуда возвращаться!» «Болота больше нет, там теперь у урус!» «И шанхайчик!» Петруха хотел что-то сказать, но Митроха опередил брата. «Вы все правильно говорите. Нам некуда возвращаться!» И Петруха вдруг понял, что в этом признании прозвучало больше силы, чем в лживом обещании вернуть все, как было. И все остальные, все услышавшие его слова, поняли. И притихли, погасив нарастающее возмущение. И лишь подросток, который неожиданно стал глазом народа, продолжил. Так что же дальше будет? А хрен его знает. Всего на Колыме развернули 10 фильтрационных лагерей. Каждый разбит на 5 секторов по 20 тысяч человек. Больными и ранеными занимались мобилизованные с корпоративных территорий врачи и медицинский департамент СБА. Кормежка трехразовая, синтетика, конечно, зато качественная и порции большие. Желающим предлагалась работа на Колыме и в новой промышленной зоне науком. Вербовщики сновали среди палаток, как муравьи. Заводили разговоры, определяли квалификацию, предлагали контракты. Многие соглашались, на это серьезно, а гарантии безопасности СБА еще серьезнее. Ведь переселяться предлагалось не в абстрактный город, а в корпоративную зону, которую безы будут стеречь, как зеницу ока. Московские беспорядки это показали. Все происходящее бобры осмыслили в течение первых двух суток. Походили, посмотрели, послушали вербовщиков, забросили пару удочек на предмет перспектив и... и неожиданно поняли, что воспринимаются болотниками не в качестве заурядных беженцев, а как своеобразные маяки, как центры силы. Офицеры СБА, конечно, мощь и власть, но власть отдаленная, к повседневной жизни касательство имеющая поверхностное. А уж власть Кауфмана и вовсе нечто божественное. Почти непостижимое. Бобры же свои. На одном языке говорящие. Одними понятиями оперирующие и через то же дерьмо прошедшие. И рядом они, бобры. Вон, у соседней палатки курят. Да о чем-то переговариваются. К братьям потянулись за советом и помощью. Стоит ли принимать предложение вербовщиков? Не слишком ли малую зарплату обещают? Не замолвите ли словечко, чтобы палатку побольше выделили? У нас ведь шестеро детей. А вон там какие-то ловкачи в наперстке на последние играть предлагают. Объясните им, что не время сейчас». И Тимоха неожиданно для братьев втянулся. Велел Николаю Николаевичу прикинуть выгодность предложения вербовщиков и прочитать контракты на предмет мухляжа. Петруху Сметроха отправил поговорить с наперсточниками. А если разговоры не подействуют, переломать ноги. Сам двинул куратору сектора по поводу палаток и нормального обеспечения водой. Заодно договорился насчет двух дополнительных медицинских блоков, пусть и временных, зато сейчас необходимых. Вечером же на семейном, так сказать, совете объяснил братьям, что надо бы дней несколько с народом побыть, от них не убудет. Все равно пока непонятно, что дальше. А доброе дело зачтется. Николай Николаевич старшего бобры поддержал, вот и остались. И хрен его знает, что будет дальше. Но ведь так не ответишь». Потому Митруха насупился, помолчал, подбирая слова, и громко произнёс. «Я точно знаю, что навсегда мы на Колыме не останемся. На подачки мёртвого долго не протянешь. У человека должен быть дом. Подачки мёртвого позволяют жить. Существовать!» — резко бросил Петруха. «На жизнь зарабатывают сами. У нас нет работы. У меня был магазин, а я был сантехником. Наши дома разрушены. Обалдеть, какая новость, твою мать!» перекрыл гоман Митроха. «Если тебе интересно, то мой тоже. Но вы можете уехать». О золотом вагоне, стоявшем сейчас в одном из тупиков шарика, никто из толпы не знал. Но все болотники прекрасно понимали, что средства у бобры есть. И на эти самые средства братья могли совершить комфортное путешествие подальше от Анклава, а не жрать синтетическую дрянь в палаточном лагере. «Вы можете свалить отсюда в любой момент. Тогда почему же мы до сих пор здесь?» рявкнул Петруха. И вновь наступила тишина. И вновь тот самый подросток рискнул задать мучивший всех вопрос матерым бандитам. «Почему вы до сих пор с нами?» И услышал неожиданно спокойное и ожидаемо искреннее. «Да потому, мать вашу, что мы по жизни с вами!» «И они вас слушают?» «На болоте других поводырей от отродясь не водилось!» хмыкнул Проскурин. «Вас не устраивает?» окрысился Тимоха. Получилось, учитывая размеры игулки голос старшего бобра, весьма агрессивно. «Мой друг просто высказал мнение», – ровно ответил Сабитов. «Имеет право». Офицеров, прибывших в фильтрационный лагерь с верхних этажей пирамидома, было двое – Сабитов и Проскурин. Официально они осуществляли стандартную проверку содержания беженцев, выявляя недочеты в спасательной операции СБА. Однако бобры не вчера родились и поняли, что целью визита были именно они установившее в своем лагере некое подобие централизованной власти. «Странно, что люди выбрали своими вожаками именно вас», — продолжил Проскурин. «Другие не потянули. А вы?» «Мы хотели отказаться. Что же вас остановило?» «Признаться, я тоже был удивлен». Прежним спокойным тоном поддержал напарника Сабитов. «Я предполагал, что люди вашего круга на Колыме не задержатся». Николай Николаевич сохранял на лице бесстрастное выражение, однако в душе едва не кричал от радости. Все получилось именно так, как рассчитывали они с Тимохой. Именно так. Петруха с Митрохой идею сначала не поняли. Предложили смываться из лагеря нафиг, благо деньги есть. Но куда смываться-то? В московские корпоративные зоны? А где гарантия, что их не тряханет? В другой анклав? Назовите спокойный. В какое-нибудь государство? Отчалить на Кокосовый остров? Два последних варианта интересны. Но что делать, если аборигены заинтересуются богатыми беженцами? Сейчас, когда закон летит к чертям, а планету медленно окутывает хаос, найти по-настоящему безопасный уголок чертовски сложно. Богатые беженцы без силы и положения, а лишь золотом в кармане – лакомая добыча для тех, кто сидит на своей земле. И к партнерам по криминальному бизнесу не обратишься. Эти-то волчары прямо при встрече грохнут, ждать не станут. Нет, от идеи лечь на дно бобры не отказались. Николай Николаевич просчитывал варианты и обо всех толковых немедленно докладывал. Но уезжать с Колымы пока не советовал. Потому что тут, в лагере, братья представляли не только себя. Потому что теперь за ними стояли тысячи людей. И это, что ни говори, сила. Мертвый ведь не собирается вечно кормить беженцев. Он должен их пристраивать и наверняка порадуется, если кто-то возьмет на себя часть головной боли. «Мы остались, потому что все эти люди, мать их, наши!» — рубанул Тимоха. И рубанул честно. «Среди них есть святые, и среди них есть полное дерьмо. Но в большинстве это обычные работяги, которых угораздило жить в это долбанное время. Мы выросли среди них, мы зарабатывали на них деньги, но мы им помогали и защищали. Они нам доверяют». — добавил Николай Николаевич. — Во всех других лагерях, несмотря на усилия Безов, процветают азартные игры и проституция. С прежним спокойствием продолжил Сабитов. — Вы хреново усиливаетесь, — хмыкнул Тимоха. — Мы с утенером и каталом ноги ломаем и спускаем в местную канализацию. А если женщине чего-то не хватает, она должна прийти к нам и поговорить. — И вы поможете? — До сих пор помогали. — Бесплатно, — прищурился Проскурин. То есть не предложите ей переспать. Тимоха открыл было рот, но младший Бобрый, который прекрасно понимал, что сейчас польется нецензурщина, успел ответить первым. — Рано или поздно мы снова будем зарабатывать на этих людях, господин офицер, но не сейчас. Нам противно доставать копейки из дерьма. — Готовая община, — негромко произнес Сабитов. — Кайфаграт 2 махнул рукой Проскурин. — Не думаю, что все так плохо, — не согласился Сабитов. — Возможно... Подчеркиваю, возможно, мы сможем объяснить, что второй кайфоград нам не нужен. Мне кажется, что они уже дозрели до нормальных. Офицеры изучающие смотрели на бобры и без стеснения обменивались фразами, смысл которых от братьев ускользал. Ты оптимист. Я верю в людей. В одном ты прав, община действительно готова. А если что-то пойдет не так, грек их в тонкий блин раскатает. — О чем вы, вашу мать, болтаете? — не выдержал Тимоха. «Мы обмениваемся впечатлениями», — любезно ответил Сабитов. «А теперь, когда они закончились, мы бы хотели услышать ваши видения ближайших перспектив». «Болота больше нет», — просто сказал Николай Николаевич. «Нашим людям некуда возвращаться». «Рано или поздно уличные бои прекратятся», — заметил проскорин «Там не будет для нас места. Для вас, а не для ваших людей», — вежливо уточнил Сабитов. «Если бы наши люди хотели жить в Урусе или Шанхайчике, «Они бы жили в Урусе или Шанхайчике», — усмехнулся младший бобры. «Ели сбежали бы туда в самом начале беспорядков». «На Колыме застряли настоящие болотники», — хмуро добавил Тимоха. «Нам нужна своя территория, пусть не такая большая, каким было болото, но своя, вроде Сашими. И мы хотим, чтобы директор Кауфман помог нам». «Так все-таки вам?» «Твою мать!» — разъярился Тимоха с ненавистью, глядя на Проскурина. «Мы тебе не нравимся, да?» Так и скажи, блядь, мы и уйдем. У нас есть бабло, мы можем хоть час умотать из своего вонючего лагеря на длинном лимузине, понял? Мы можем выбрать любое место этого долбанного мира и до конца жизни пить коктейли и трахать девок, понял? Но только ты пообещай, что просьбу нашу не забудешь, ладно? Не хотят наши люди ни под урус, ни под китайцев. Не хотят и все, сами хотят жить со своими рядом, понял? Офицеры умели быть бесстрастными не хуже и даже лучше Николая Николаевича. Сказывалась выучка. Чувства своя они братьям не показали, но искренняя речь старшего Бобры произвела на них впечатление. Офицеры переглянулись, после чего Проскурин, усмехнувшись, ответил. «Хм, у вас будет территория, господин Бобры. Можете передать своим людям, что директор Кауфман это гарантирует». «Где?» — не сдержался Николай Николаевич. «Гораздо более важный вопрос, когда?» — ровно произнес Сабитов. И поднялся на ноги. Мы вам сообщим. Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон науком номер 13. Кодовое обозначение станция. Омраченная повседневность. Весть принес Олова. Неестественно бледный слуга по-стариковски шаркая вошел в гостиную и остановился, не мигая, глядя в стену. Кончики его пальцев и губы мелко дрожали, а черные татуировки, обычно яркие, приобрели серый оттенок. Что случилось? Мастер. И все. И все стало понятно, потому что пронзительно закричала мамаша Даша. Матильда похолодела, то ли от крика, то ли от едва слышного слова слуги. Филя покачнулся и вцепился рукой в стол, рядом с которым стоял Рус. Тихо выругался. «Мастер!» — повторил Олова. «Его бы больше нет!» Весть смяла его железными пальцами. Сжала плечи, сгорбила. И не было услуги ни сил, ни желания бороться с навалившимся горем. «Я говорила, я чувствовала!» Мамаша даже не кричала, выла, обратив к потолку искаженное пошедшее красными пятнами лицо. «Тетя!» — Матильда бросилась к Даше. Таратута же подошел к Олова и неловко обнял друга за плечи. Женщины кричат, мужчины плачут без слез. Мастер. Рус понимал, что трагическое известие не оставит друзей равнодушными. Однако то, что он увидел, превзошло ожидания. Рус понимал, что они будут опечалены и растеряны. Однако увидел не скорбь, а шок. Беда ударила по ним ядерной бомбой выжигает чувства, эмоции и саму душу. Гадалка бьется в истерике. Ее неловко утешает Матильда, но в ее глазах тоже стоят слезы. Уставившись в пол, шепчет что-то никогда не унывающее Таратута и Олова. Он прощался, Мата, я, старая дура, не поняла. Не поняла, что он прощался, я не поняла. Безмозглая идиотка, я ведь знала, что в храме будет опасно, я... Мастера Бог «Ольши, нет!» — тихо повторил Олова. «Нет!» И развел руками. «Кирилл, зачем ты так? Зачем?» Он умер. Таратута закрыл глаза. Он умер. «Я ничего не поняла!» «Рус, принеси воды!» «Кирилл!» Гадалка оттолкнула Матильду и бросилась в свою комнату. «Не трогайте меня!» Восклицание переросло в крик. Затем послышались удары. не Непомнящая себя мамаша колотила кулаками по шкафу. — Рус, где ты застрял? — Он сказал, что любит меня. — А, но ведь я а и так знал. Олова жалобно посмотрел на Таратуту. — Я а не понял, что он прощается. — Выпей предложил Филя. «Выпей воды или вина, или выпей, или...» А потом отошел, почти отбежал к самому дальнему креслу, что стояло в углу гостиной, забрался в него с ногами, съежился, спрятал лицо в ладонях, отгораживаясь отставшего чужим мира, и замер. «Как же теперь?» — тоскливо спросил Олова. «Как...» это плечо. «Джезе?» «Нет, Джезе далеко». «Кирилла?» «Нет». «Кирилла больше нет». «Кирилла больше нет». «Так чье же, черт бери, это плечо?» Твердое, крепкое мужское плечо, так вовремя оказавшееся рядом. Патриция подняла голову и встретилась взглядом с Мишенькой Щегловым. «Он?» «Да, он. Как обычно спокойный Однако взгляд умных глаз неравнодушный, а понимающий. Во взгляде прячется боль. Пусть Чеглов и клон мертвого, но смерть Кирилла не могла оставить его равнодушным. Они оба осиротели. И только сейчас Патриция поняла, насколько сильной получила удар. Последний час вылетел из памяти. Что она делала? Какие приказы отдавала? Ругалась или кого-нибудь убила? Последний час превратился в грязное черное пятно под названием горе. Последний час навсегда останется самым страшным в ее жизни. Ясно только одно. Крепкое мужское плечо совсем промокло от слез. Пэт отошла, отвернулась, и руны на руках вновь ожилет, торопливо стирая с лица девушки следы рыданий. Руны словно просили прощения за то, что не смогли предотвратить трагедию. «Случилось ли что-нибудь важное, пока я...» Она сбилась, но сумела взять себя в руки и спокойно продолжила. «Пока я была здесь...» «Ничего особенно спешного, госпожа Грязнова», — ровно ответил Мишенька. «Кроме того, что... сейчас... сейчас или никогда. Или они выяснят отношения в эту самую минуту, или навсегда останутся чужими. Нужно сделать шаг». «Ты видел мои слезы?» Избранная резко обернулась к воину. Я плакала на твоем плече, Мишенька. Ты имеешь право называть меня Патрицией. Или же просто Пэт. Он видел ее слабость, а это позволено только самым близким друзьям. Хорошо, Пэт. Она хотела продолжить о делах, хотела отвлечься, но никак не могла справиться с опустошением, пожиравшим душу. Впрочем, какое простое слово — опустошение. Разве способно оно описать ее невыносимое состояние? Разве годятся для этого слова? Или годятся? Или не слова, а разговор? Или, друг, прошлую катастрофу, смерть деда. Пэт переживала одна, никого не взяв на битву с одиночеством и ужасом. А теперь рядом друг. Почему он так поступил? Патриция сжала кулаки. Почему сейчас? Ты лучше всех знаешь, что Кирилл здесь. Мягко и очень уверенно произнес Мишенька. Он смотрит на тебя, Пэт. Он любит, и он гордится. Он ушел, но он тебя не оставил. Но почему сейчас, когда отец так нужен, когда на кону все, когда цель его долгой, очень-очень долгой жизни так близка, почему? Она промолчала, но Мишенька услышал невысказанное. Он, как выяснилось, способен был прочесть даже душу избранной. или Или не такая уж она избранная. Просто человек. Просто девчонка, в которой сошлись силовые нити вселенной, но которая все равно осталась девчонкой. Может, так? И может, поэтому Мишенька услышал и смог отыскать ответ. Потому что все, что случится здесь, и все, что случится потом, это твое и только твое. Потому что они не могут нести знамя, а стоять рядом не хотят. Этот уровень они давно переросли. Щеглов помолчал. А еще они боятся помешать тебе. «Мертвый не приедет», — догадалась Патриция. «Да», — подтвердил Мишенька. Он принял решение остаться в Москве. Один умер, другой не приедет, третий не станет ничего делать. Она на самом деле одна. Ну что же, возможно, так даже лучше. Быть по-настоящему самостоятельным — единственный способ повзрослеть. Пэт взяла со стола забытую Прохоровым пачку сигарет. Достала одну, раскурила. Глубоко затянулась и деловым, даже чуть суховатым тоном поинтересовалась. «Так что случилось, пока я была занята?» В ее голосе не было и следа пережитой трагедии. «Они приехали», — ответил Мишенька. «Все?» «Да». Пауза, во время которой к потолку полетел клуб безразличного дыма, затем Пэт приказала. «Отведи меня к ним».